Глава девятая. «Твоя очередь», — говорит Надя, когда рабочий мобильник вибрирует. «Гостям снова нужна помощь. Может, монетку подбросим?» — спрашиваю я. Глаза слепаются. Третий час ночи. Мы по очереди ходим на соседний участок. Обе вымотались. «А у тебя есть?» «Только банковская карточка». Вздыхаю. «Может, у Светланы?» «Спросим». «Хотя вряд ли она поддержит такие соревнования». Анатолий уже сладко спит. «Девушки, телефон звонит. И скажите, чтобы музыку выключили. Напомните, что с десяти у нас время релакса. Они опять врубили какую-то жесть». Вообще-то смысл уединенного отдыха именно в уединении. Персонал не должен маячить на глазах, не должен мешать гостям расслабляться. Эти же задергали. Я еще раз вздыхаю, повязываю фартук с логотипом отеля и отправляюсь на территорию Алтая. Как я уже упоминала, здесь всего три домика. Правда, довольно просторных. Один, расположенный на возвышении и чуть поодаль, принадлежит самому Алтаю и не сдается. Два других — да, но редко. Как намекнула Надя, только для своих. Неужели эти парни ему свои? Я никак не могу представить безбашенных студентов и мрачного бандита на одной тусовке. Музыка действительно снова на максимум. Парни играют в покер и орут друг на друга, пытаясь переключать басы. Опять разлили виски прямо на новенький покерный стол, куда чувак в розовых шортах как раз указывает. Будто специально. Я подхожу. Труборхотистую поверхность, на которой уже образовались заметные пятна. Эти четверо оскорбляют друг друга, скандалят. Нет, в кофейне работать определенно приятнее. Неожиданно один из них швыряет в лицо другому карты, соскакивает с места, хватает стакан и запускает в дом. Прямо в панорамное окно. Я вскрикиваю, перепугавшись, сколотящимся сердцем, отбегаю подальше. И вовремя кто-то переворачивает стол, кто-то пинает мангал с углями, которые рассыпаются по идеально прекрасной клумбе. Как жаль ее. До слез. Анатолий здесь вырастил настоящее чудо. Но печалиться некогда, потому что начинается драка. Один из парней подбегает ко мне, хватает за плечи и притягивает к себе. Его пальцы впиваются в кожу через ткань футболки. Сердце сжимается в точку. Глаза у этого мажора ненормальные. «Абдолбан?» «Да они же все не в адеквате!» Времени на раздумье не остается. Резким движением выкручиваюсь, вырываюсь и бегу к заветной двери. «Да стой ты!» — кричат в спину. Позади слышны шаги, и я ускоряюсь как только могу. Легкие обжигают, в груди ноет. Касаюсь картой замка, выпрыгиваю на территорию свободы и захлопываю дверь. Да стой ты, не бойся. Да как тебя, блин, новенькая, рада. Только копам не звони, окей? Нельзя нам. За забором снова крики, и по ощущениям какой-то капец. Копы, точно. Я быстро набираю номер полиции, представляюсь и называю гостиницу. На поиски Светланы уходит не менее десяти минут, а когда я все же нахожу ее и сообщаю, что случилось, она хватается за голову, ругается, угрожает. «Отмени вызов». «Не буду». «Сейчас же позвони и отмени, скажи, что ошиблась». «Нельзя себя так вести и оставаться безнаказанными». Стою я на своем. Голос дрожит, но я скрещиваю руки, смотрю из-под лобья. «Ты вообще в курсе, кто эти ребята, дурочка?» «Это не имеет значения. Они же идиоты, взорвавшиеся. Пусть хоть сыновья мэра». Светлана тут же достает мобильник и кому-то звонит. «А я так и не уступаю». С места не двинусь. Сердце тарабанит. Во мне так много сопротивления. Больше всего на свете я не люблю безнаказанность. Вы уже знаете. И как мне быть? Да в порядке она, что и сделается. Хорошо, поняла. Я попробую уладить. Уладить? Я торопливо иду в сторону ворот и жду полицию. От несправедливости слезы на глазах. Уладить? Серьезно? Потираю плечи. Они неприятно горят. Может, даже синяки останутся. Полицейская машина приезжает лишь через 15 минут, а следом за ней, только с другой стороны, к воротам подлетает уже знакомый Мерс. Выйдя, Алтай открывает пассажирскую дверь и на улицу выпрыгивает огромный коричневый «О, Господи, Боже мой! Медведь!» Нет, все же собака. Большая, мощная собака. Он треплет ее по голове и подходит к полицейской машине. Я затаиваю дыхание. Навстречу выходит мужчина лет 35, в форме. А дальше происходит то, что предположить было невозможно. Полицейский первым протягивает Алтаю руку. Тот ее с хлопком пожимает. Черт, они друзья. «Что у тебя здесь, Алтай? Аж наша помощь понадобилась». «Сейчас разберемся». Светлана проносится мимо, даже ветром обдает, и начинает что-то объяснять. Кивает в мою сторону. Только тогда Алтай замечает меня в тени пышного кустарника и жестом просит подойти. «Что случилось, Рада?» — спрашивает он. «Вызов поступил от вас?» — уточняет полицейский. «Да, там драка. Они попытались разбить окна, рассыпали угли из мангала. Дом мог загореться, и мне кажется, они все под чем-то. Хорошо бы провести тесты». «О, нет!» — стонет Светлана. «А кто у тебя?» Алтай цокает языком. Горелов с компанией попросились в покер поиграть. Фамилия знакомая. Горелов? Прекрасно. Если эта неделя так началась, чем же она закончится? Спасибо за вызов, Алтай. И что мне теперь? Папаше его звонить прикажешь? Не оформишь же его. Тем более, если правда под чем-то. Светлана снова начинает что-то говорить. Алтай ее перебивает. Не грубо, но довольно резко. «Света, спасибо. Иди отдыхай, я же приехал». Она вздыхает, бросает на меня сердитый взгляд, из-за чего приходится фыркнуть. и Иритируется. «Пошли уже посмотрим», — предлагает Алтай. «Ты не сказал, что мне написать в рапорте?» «Напишешь, как обычно, что я с компанией весело гуляю. Идем». Он вдруг поворачивается ко мне. «Ты в порядке?» Смотрит в глаза. Цепка. проницательно. Одновременно не по себе становится и хочется почему-то, чтобы продолжал смотреть. Глупости. Я, как и обычно, рядом с Алтаем, отвожу глаза, опускаю их. Нервничаю, впрочем, готовая в любой момент начать спорить по поводу уместности своего звонка. «Зачем ты вообще поперлась в VIP часть Светлана отправила убраться. Алтай беззвучно ругается, а вслух произносит. И «Еще одно потрясающее открытие вечера». «Марат, давай я первый». Он достает из машины биту. Свистит собаки следовать за ним и направляется в сторону главного на много километров источника шума. Я решаю тоже пойти с ними. Но держаться подаль.